Глава 8. Было раннее утро. Джон Беннет работал в своем саду, когда появился Эльк. Инспектор сразу приступил к делу. В квартире лорда Фармлея суббота на воскресенье была совершена кража со взломом. По всем признакам между 12 ночи и тремя часами утра. Взорван сейф и выкрадены важные документы. Я вас спрашиваю, мистер Беннет. «Где вы были прошлой ночью?» Беннет смотрел сыщику прямо в глаза. «Возвращался из города. В полночь я разговаривал с полицейским в Доркинге. В два часа был в Кингсбридже, где также беседовал с постовым». Эльк задумался, а потом предложил. «Моя машина здесь, не хотите ли поехать со мной и поговорить с этими ребятами?» К его великому изумлению Беннет тотчас согласился. В Кингсбридже постовой полицейский полностью подтвердил показания Беннета. Тот же результат был и в Доркинге. Эльк приказал шоферу ехать обратно в Хорсхем. «Прошу прощения, мистер Беннет», — извинился Эльк. «Вы в достаточной мере знаете мою работу, чтобы понять меня». «Я не обижаюсь», — проворчал Беннет. «Служба есть служба». Но ведь я имею право спросить, почему из всех людей вы заподозрили именно меня? По двум причинам. Вы таинственный человек, и никто не знает, чем вы зарабатываете свой хлеб насущный. Вы нигде не работаете, но временами исчезаете из дома, и никто не знает, куда. Будь вы молоды, я бы еще понял, хотя вы и не такой человек. Это во-первых. во-вторых, каждый раз, когда вы пропадаете, где-нибудь происходит крупная кража со взломом. «Последнее ограбление лорда Фармлея совершено специалистом, и это очень похоже на работу Морриса». Эльк пристально следил за Беннетом, но у того не дрогнул ни один мускул на лице. «Я припоминаю Морриса», — медленно произнес он. «Я никогда не видал его, но слышал о нем». «Так он был похож на меня?» Эльк закусил губу. «Если вы что-нибудь слышали о Моррисе, то должны знать, что он никогда не попадал в руки полиции. Его никто не видел, кроме собственной банды, и поэтому его никто не может опознать». «Я на вас не в обиде», — после продолжительной паузы сказал Беннет. «Мой образ жизни действительно подозрителен, но у меня есть на это причины. Что же касается взломов, то я ничего о них не знаю». И прошу не сообщать о нашем разговоре моей дочери, потому что, ну вам я думаю, незачем объяснять почему. Когда автомобиль подъехал к даче, они увидели у садовой калитки Эллу. При виде инспектора с ее лица моментально исчезла улыбка. Эльк инстинктивно почувствовал, что девушка опасается за брата. Вечером сыщик в полнейшему ныне сознался Дику в своей ошибке. «Не понимаю, почему именно Беннет пришел мне на ум. Кажется, я опять начинаю делать ошибки молодости. О, я вижу, вечерние газеты уже объявили о краже». «Да, но они не знают, что украдено», — ответил Дик. «Это должно оставаться тайной. По делу Гентера нет ничего нового?» «К сожалению, нет. Поиски этого бродяги Карла пока безрезультатны. А жаль, так как он, по-видимому, играет важную роль в организации». Вернувшись в полицейское управление, Эльк долго сидел за письменным столом, погруженный в свои мысли. Затем позвонил, и в комнату вошел его помощник Бальдер. «Принесите мне весь имеющийся у нас материал по взломщикам сейфов», — приказал инспектор. Бальдер ушел и отсутствовал довольно долго. Вернулся он с внушительной кипой бумаг, фотографий и отпечатков пальцев. «Вы можете идти, Бальдер». «Ночной дежурный потом отнесет все обратно». Эльк просмотрел уже почти всю пачку, когда его внимание привлек снимок молодого человека с волнистыми волосами и длинными свисающими усами. Внизу было напечатано «Гарри Лайм». Инспектор открыл папку и стал знакомиться с делом. Особое внимание он уделил описанию внешности преступника. Рост 5 футов и 8 дюймов, глаза серые, зубы хорошие, волосы каштановые, волнистые, длинные. Лицо круглое, усы опущенные, ноги и руки нормальные. Говорит литературно, красивый почерк. Выдает себя за чиновника, сборщика налогов, санитарного инспектора. Владеет в совершенстве французским и итальянским языками. Не пьет, играет в карты, но не игрок. «Родственников не имеет. Прекрасный организатор». В другой бумаге красными чернилами, которыми обыкновенно вписывали окончание карьеры преступника, значилось «Умер на воде 1 февраля 1898 года во время кораблекрушения почтового судна». Инспектор перевернул страницу, чтобы узнать подробности преступлений умершего. В этом отделе была отражена вся его биография. В реестре особых примечаний было сказано «Взломщик опасен, имеет при себе огнестрельное оружие, работает один, замечен с женщинами, на левой кисти руки татуировка, изображающая лягушку». Эльк даже привстал от удивления, затем быстро вернулся к описанию преступника, но там о татуировке ничего не говорилось. Внимательно просмотрев все дело, он нашел описание телесных примет поскольку в то время еще не брали отпечатков пальцев. Но и там о татуировки не упоминалось. Сыщик некоторое время сидел, задумавшись, потом на последнем листе сделал приписку. «Возможно, этот человек еще жив» и подписал свои инициалы.